Непременно хороший, но такая компания украсит любой интерьер. Мои короли и шуты тем временем прошли мимо и скрылись за поворотом. Я немного замешкался, раздумывая, действительно мне хочется этого. Такая смахнул рукой. На месте разберемся. Не понравится, уйду. И устремился за ними. Открывшаяся мне улица была темна. И абсолютно пустынно. Значит, эти красавцы уже куда-то зашли? Осталось понять, куда именно. В свете тусклого фонаря я с трудом разглядел неприметную вывеску. Блюлайт. Голубой свет или голубая лампа. И уж совсем мелкие, но многообещающие надписи на массивных деревянных дверных створках. Джаз-бар, мюзикл, Cocktails.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 Это часть тщательно продуманного дизайнерского замысла. Пожилой потлатый бармен, облаченный в скрипучий кожаный жилет, был хмурый, сосредоточен, а юные почти наало стриженные официантки с проколотыми бровями напротив неподдельно приветливы. Вместо обещанного вывеска и джаза в колонках негромко пел Фредди Меркьюри, оно и неплохо. Уж насколько я не люблю слушать музыку в полуха, но с таким звуковым фоном готов мирно сосуществовать часы напролет. Мои живые скульптуры тоже были тут, как раз раздвигали столы, рассчитанные на двух-трех сотрапезников, чтобы разместиться в шестером. Я сразу приметил пустующее место в углу, отличный наблюдательный пункт.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 в как обе девицы усаживались без посторонней помощи. Живые скульптуры, наконец, уселись, а мне принесли меню. Недолго, думая, я сказал, джин-тоник. Идеальное решение, если собираешься добросовестно пить весь вечер и оставаться трезвым. Любой другой напиток выводит меня из строя довольно быстро. И только живительный и горечь тоника творит чудеса.